Ход устроения государства Мы изучили происхождение и ход устроения московского государства и видели, что политический разлад государь с боярством не оказал заметного действия на ход государственного устроения. Реформы царя Ивана, так изменившие областное управление, были направлены не против боярства, а против кормленщиков боролись не с политическими притязаниями, а с чиновничьими злоупотреблениями, с административным произволом. Наоборот, государственное устроение не оказало ли действия на политический разлад государя с боярством, не этим ли объясняется образ действий обеих ссоривших со сторон. Царь предпринимает поголовное истребление боярства своей правой руки в управлении, но не устраняет отдел этого класса, без которого он не мог обойтись, а этот класс терпит и молчит, боязливо подумывая только о побеге в Литву. От ожесточившегося царя льется и небоярская кровь. На всю землю его именем набрасывается стая опричников, легитимизованных мундирных анархистов, возмущавших нравственные чувства христианского общества, а это общество терпит и молчит. Туга и ненависть поднялась, по словам современника, в миру у царя раптали и огорчались. Однако не проблеска протеста. Только митрополит заговорил было за свою паству, но скоро замолк насильственно, как будто одна сторона утратила чувство страха и ответственности за излишество произвола, а другая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 заставляя их против воли действовать дружно. Этот высший интерес – оборона государства от внешних врагов. Московское государство зарождалось в XIV веке под гнетом внешнего ига, строилось и расширялось в XV и XVI веках среди упорной борьбы за свое существование на Западе, Юге и Юго-Востоке. Эта внешняя борьба и сдерживала внутренние вражды. Внутренние, домашние соперники мирились в виду общих внешних врагов. Политические и социальные несогласия умолкали при встрече с национальными и религиозными опасениями.